Он погасил лампу. Тщетно пытался он, как анатом, а не как любовник, с презрением вообразить забавы этих человеческих детенышей. Он твердил себе, что рот, расточающий поцелуи, создан для жевания, а отпечаток губ, в которые ты только что впивался, вызывает брезгливость, когда ты видишь его на краю стакана напрасно. Рисовал он в своем воображении Прилепившихся друг к другу белых гусениц Или несчастных мушек, увязших в меду. Что там не говори! И до лета Сиприан, Франсуа де Бюр И Матье Арц были хороши собой. Заброшенные бани в самом деле Стали обителью Волхования В жарком пламени чувственности. Совершались трансмутации, как в алхимическом горне. Ради него стоило пренебречь пламенем костра. Белизна обнаженных тел была сродни свечению, которое свидетельствует о скрытых достоинствах камней. Утром наступило отрезвление. Да лучше уж предаться разврату в каком-нибудь притоне, чем участвовать в дурацких фарсах, разыгрываемых ангелами. Внизу, в серых стенах лечебницы, не смущаясь присутствием старухи, которая каждую субботу приходила лечить свои варикозные язвы, медик сурово отчитал Сиприана, уронившего коробку с бинтами. В лице монашка с чуть припухлыми веками не было ничего необычного. Ночное видение могло просто пригрезиться Зенону а теперь в выходках юных монашков стала сквозить ирония и даже враждебность. Однажды утром философ обнаружил в лаборатории оставленный на виду рисунок, слишком искусный, чтобы принадлежать руке Сиприана, столь неумело водившего пером, что он едва мог подписать свое имя. В скопище изображенных фигур угадывалась своенравная фантазия Флориана, На листке представлен был сад наслаждений, который нередко изображали на своих полотнах художники. Люди благонравные усматривали в этих картинах сатирическое изображение греха, другие, более проницательные, напротив, разгул плотских вожделений. Обнаженная красавица в сопровождении своих возлюбленных входила в воду, собираясь искупаться. За опущенным пологом обнимались двое любовников, и лишь сплетение их босых ног выдавало, чем они занимаются. А рабка протягивала на подносе гигантскую малину. Наслаждения, представленные такой аллегорией, превращались в чародейную игру, в опасную издевку. Философ задумчиво изорвал рисунок. Два-три дня спустя он стал мишенью другой похотливой шутки. Кто-то извлек из шкафа старые башмаки, которые надевали в слякоти и в снежную погоду, когда надо было пройти через сад, выставленные на полу посреди комнаты. Ботинки эти громоздились друг на друге в непристойном беспорядке. Зенон расшвырял их ногой. Шутка была грубой. Но еще больше встревожил его предмет, который однажды вечером он обнаружил в собственной комнате. Это был гладкий камешек, на котором неловкая рука нацарапала лицо и фигуру с признаками то ли женщины, то ли гермафродита. Камешек был обмотан прядью белокурых волос. Философ сжег белокурый локон, и с презрением швырнул в ящик это подобие приворотной куклы. Преследования прекратились. Зенон ни разу не унизился до того, чтобы говорить о них с Сиприаном. Он даже начал думать, что и безрассудство ангелов кончится сами собой, просто потому что все на свете имеет конец. Общественные невзгоды — приводили все больше посетителей в убежище святого Козьмы. К постоянным пациентам теперь прибавились лица, которые редко случалось видеть дважды. То были деревенские жители с разнообразными пожитками, наспех собранными накануне бегства или спасенными из горящего дома, подпаленными одеялами, иринами из которых вылезали перья, кухонной утварью, щербатыми горшками. Женщины несли завернутых в грязное тряпье детей. Почти все эти простолюдины, изгнанные из непокорных деревень, одна за другой разоряемых королевскими войсками, страдали от увечья и ран, но более всего от голода. Некоторые брели по городу, словно кочующие стадо, не зная, где сделают следующий привал. Другие направлялись к родным, жившим в здешних краях, которые меньше пострадали от испанцев, и еще сохранившим и скотину, и домашний очаг. С помощью брата Люка зинону удалось раздобыть хлеб для раздачи самым обездоленным. Меньше стенали, но глядели более настороженно пришельцы — странствовавшие, как правило, в одиночку или небольшими группами, подвое-потрое, в которых можно было узнать людей ученого звания или мастеров-ремесленников, прибывших из дальних городов, и их без сомнения разыскивал кровавый трибунал. На этих беженцах была добротная городская одежда, но их дырявые башмаки и распухшие покрытые волдырями ноги свидетельствовали о долгих переходах, к которым не привыкли эти домоседы. Они скрывали, куда держат путь. Но от старой Греты Зенон знал, что почти каждый день из укромных бухточек на побережье отчаливают рыбацкие суда, увозящие патриотов в Англию или в Зеландию, смотря по направлению ветра и по тяжести их кошелька. Беглецам оказывали врачебную помощь, не задавая вопросов. Себастьян Теус больше не отходил от Приора. Лечебницу он мог доверить двум монахам, которые мало-помалу обучились у него начаткам врачебного искусства. Брат Люк, человек степенный и добросовестный, не помышлял ни о чем, кроме дела, которое ему поручили в данную минуту. А Сиприану была не чужда, жалостливая доброта. От попыток облегчить страдания Приора с помощью опиатов пришлось отказаться. Однажды вечером он сам отстранил успокоительное питье. — Поймите меня, Себастьян! — прошептал он с мучительной тревогой, как видно, опасаясь возражений врача. — Мне не хотелось бы спать в ту минуту, когда и нашел их спящими. Философ, понимающе кивнул. Отныне его роль при умирающем свелась к тому, чтобы постараться влить в него несколько ложек бульона или помочь брату, исполнявшему обязанности сиделки, поднимать это большое, изможденное тело, от которого уже веяло тлен